Глава четырнадцатая Но меня на месте уже не было. Я на рывке проскочил мимо них и, активировав клинок, атаковал Фогера. Змеи закрутились, пытаясь меня поймать, но сами были атакованы крабами. Послышался металлический скрежет, а потом еще искорка просвистела над ухом. Я ударил сверху вниз, намереваясь, если не отрубить голову, то хотя бы попортить броню на шее, черную сетку, состоящую из подвижных чешуек Скайкрафта. Мне казалось, что я очень быстрый, но и первый мой удар, и второй, а затем и третий лишь растекли воздух, а фоггер, как стоял, тогда же и не сдвинулся с места. Только верхняя часть туловища несколько раз, словно перетекла из одного положения в другое, словно майтник какой-то, только очень гибкий. И тут же он ударил в ответ, подловил меня и несколько раз взмахнул керамбитами, настолько быстро, что даже боль пришла с опозданием. Я отшатнулся, глядя на четыре косых разреза на моей груди, а потом вместе с оповещениями системы пришла обжигающая боль, словно я кипяток на себя пролил. Я отмахнулся клинком, уже не нападая, но стараясь хотя бы увеличить дистанцию. Время. Мне нужно время, чтобы подтянулся скайкрафт, регенерируя броню. Чуть не споткнулся о робозмею, в шею которой вцепился макраб. Он обнял ее как родную, но пробить броню своими скальпелями не мог. Возможно, попытался задушить, но душилка тоже еще не выросла как следует. Зато отвлёк, и на том спасибо. У второго дела были чуть получше: одна лапа попала в ухо, а вторая в пасть, где и застряла между открытыми челюстями. Но тоже не критично. Обезмы и крутились, свиваясь в кольца, чтобы сбросить моих дронов. Несмотря на предупреждение искорки, я долбанул всем, чем не рекомендовалось. Энергетический удар пошел в ход. Следом я сделал попытку замкнуть фогеру какой-то жизненно важный блок в той области, где у людей находится спинной мозг. Разбросал змей, чуть не стащив с них своих крабов, и заставил питона пошатнуться. Сильно. Он даже полшажочка назад сделал. Зато зрачки мигнули зеленым, словно он подзарядился. Я еще сильнее разорвал дистанцию. Дождался, пока раны на груди затянутся, и попробовал атаковать снова. Применил навык Варлока, ослепив Фоггера на один глаз. Тут же зашел со слепой стороны, по дороге еще от души пнув одну из змей, и снова атаковал. Хрен бы там! Выпад! У ворот! Выпад! У ворот! Последовала контратака, с попыткой не только располосовать мне плечо, но и перебить суставы под коленом. Потом прилетел тычок под ребра, потом снова в шею. Теперь настала моя очередь крутиться, как уж на сковородке. Я уворачивался и блокировал. А когда понял, что практически полностью слил энергию на рывки, снова разорвал дистанцию. Дотянулся-таки до змеиной морды, пробив рукоятью клинка в подбородок. И отступил, ускоренно поглощая энергию. Не понял, как все произошло, но Фоггер снова оказался на том самом месте, где и в начале. Может, вообще с него не сходил? И сколько кружила над ним, пытаясь подгадать время для броска. В итоге она нацелилась прямо в пай змеи, которую до сих пор удерживал крабик. Пуля и влетела по самые гланды и скрылась в темных внутренностях робота, вспучивая и раздвигая бронированную шею. Вот эта змея совсем не понравилась. Робота затрясло так, словно ее кто-то за хвост схватило и теперь по земле долбит. Краб, не удержавшись, слетел и тут же подскочил, бросившись на помощь своему брату. Огер что-то сердито прошипел и поспешил на выручку змее. Но тут уже я пришел в себя, кинулся на перерез, вынуждая врага отшатнуться и переключить внимание на меня. И как только он это сделал, я активировал двойника, вложив ему в руку короткий клинок, и одновременно атаковал с двух сторон. Фоггер это не сильно смутило, его скорости хватило, чтобы отбить и призрачный клинок, уплотнившийся в момент удара, и мой, а потом он еще меня попытался достать ножами. Я пропустил первый удар над головой, разорвал дистанцию, пропустил следующий и повторил активацию двойника, только в обратной связке, оставил его стоять вместо себя, а сам рванул в другую сторону. И сразу же повторил маневр с двойником. Предыдущий еще таял, растворяясь в воздухе, а новый уже замахивался.、И、еще трижды я так делал, пытаясь раздербанить Фоггера. Чувство такое, будто я в наперстке с ним играю, а он постоянно угадывает, где я настоящий. Настоящий, к слову, оказался там, где было больнее всего. Фоггеру! Сначала укол под локоть в гибкое сочленение брони. Потом хук слева, чтобы поймать и вывернуть ему руку, и прямой промеж глаз. Я уже давно убрал меч, вернувшись к короткому клинку. При таком контакте даже размахнуться не получалось. Плотный контакт. В очередной раз подловив Фоггера на двойнике, я буквально повис на черной спине, раз за разом пытаясь пробить его бронированный капюшон. Скрипел зубами, но бил и бил, молясь только о том, чтобы энергии хватило. Фоггер пытался меня скинуть. Для этого он подрезал броню на бедрах, а потом вогнал керамбиты мне под ребра. Картинка перед глазами стала уже даже не красной, а практически черной с багровыми переливами. Только вспышки системных сообщений говорили о том, что Оридж еще хоть как-то борется. Регенерация не справлялась. Все запасы встроенных ремкомплектов, словно чипсик, стачивал за полсекунды. Разгрузка слишком плотно вжалась в спину питона. Но я продолжал бить. Кажется, используя свои внутренние резервы, они энергии уоритжа. И наконец, додавил, двойным рывком прожал такие броню и разорвал капюшон. И тут же выпустил рой в открытую рану. Теперь фогера выгнуло дугой, словно ему кипятка за шивро отплеснули. Внутри у него что-то заискрило, загривок начал дымиться, распространяя вокруг горький запах горелой пластмассы. А потом он рухнул на спину, придавив меня к земле. Первый раз пожалел, что из-за Ориджа не чувствую местный холодок. Сейчас бы в ванну со льдом нырнуть, или хотя бы к затылку приложить что-нибудь из морозилки. Сил сбросить мёртвого Фоггера уже не осталось. Я лишь раскинул руки и повернул голову на бок. И уставился прямо в открытую пасть ползущей ко мне змеи. Крабы вдвоём облепили её, но даже совместными усилиями не могли её придушить, бедолаги. В одного двух лап не хватало, а у второго глубокая трещина шла через всю спину. Из последних сил я активировал скаутган и прицелился в змеиную морду. Собирался уже потянуть спусковой крючок, как что-то рухнуло с неба. Со скоростью метеора шмякнулось прямо на голову змеи, захлопнуло раскрытую пасть и впечатало ее в лед. А потом из этой стальной каши выкатилась моя искорка, обшарпанная, как крыло автомобиля, которое протащили вдоль стального отбойника. «Пора инсценировать самоубийство», — донеслось Адрона. И я только в этот момент понял, что опт это так и не получил. При этом тело Фоггера вздрогнуло. Энергетические потоки продолжали бурлить внутри. Я это даже без ведьмачьего зрения видел. «Капец!» А куда же его суицидить прикажете, если никаких мозгов нет, одни только рефлексы? Я задергался, чтобы хоть немного выползти из подоживающего тела и переместил скаутган, воткнул ствол в уже начавшую стягиваться рану на шее и выстрелил полный магазин. Стрелял до тех пор, пока зрачки визора с противоположной стороны не вылетели, и вот тогда, наконец-то, пришло сообщение о полученном опыте. Поздравляем. Уровень развития повышен. Текущий уровень пятьдесят первый. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на сорок девять сотых процента. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующий навык. Теперь уже я спокойно отбросил тело фоггера и покачиваясь встал на ноги. Чёртовы фантомные боли всё ещё обманывали мозг, будто у меня брюхо вспорото и ноги переломанные. Осмотревшись, убедился, что обезмейи сдохли. Одна расплющена, вторая наоборот выпотрошена. Крабы в принципе целые, но им нужен основательный ремонт. Кто не спрятался, я не виноват. Процедил я и начал искать, как далеко свалили переселенцы. Только искать их в итоге не пришлось. Метров на тридцать они успели отбежать, и теперь лежали рядышком, припарашенные свежим снегом. Оба скафандра были вспороты изнутри, но дальше можно было даже не проверять. Внутри уже хранились две окоченявшие сосульки. Так долго стремиться к новому воплощению и так легко с ним расстаться? Этого мне точно не понять. Но тут, видимо, работала своя философия, фоггерская. В плен они не сдаются, жертвуют собой ради высокой цели. Узнать бы еще, какой именно... Подошел к Фогеру, развернул к себе лицом и начал обыскивать. По бокам, в районе подмышек, обнаружилось что-то типа двойной плечевой кобуры, встроенные в тело кармашки. Влевом нашлось четыре приличных кристалла Скайкрафта, которые тут же переместились в мой аварийный отсек. А в правом лежал неизвестный мне прибор, размером с толстую монету и две мастер-схемы. Первую легко расшифровать даже без перевода, по одной картинке со змеей в виде восьмерки. Считай, заполучил чертеж змееподобного дрона в раздел «Механика». А второй пришлось переводить при помощи Искорки. Рекуперация. Иными словами, способность принимать энергетический урон, включая ими заряды, и тут же перерабатывать его в энергию. Если Искорка ничего не напутала, то я даже от Тазора могу подзарядиться.、А、может, и от Молнии, если она каким-то чудом в меня попадет. «Надо брать!» Я тут же активировал навык и повысил до второго уровня. Система мигнула, перезагрузив какую-то часть опций, а на голове, по бокам от гребня, что-то зачесалось. Зеркало у меня с собой не нашлось, но на проекции Ориджа проступило два небольших, буквально несколько миллиметров, выступа. Уж не знаю, это типа рога демонические у меня отросли, или я обзавелся аналогом громоотвода, но потоки энергии побежали быстрее. Заметно ускорилось пополнение заряда из разлитой по мерзлоте энергии. Теперь наступил черед монеты, пока я ждал результатов сканирования отыскорки, осмотрел ее в подробностях. Сделана она была из кайкрафта, причем идеально ровная шлифовка. На гуртее я заметил символы. На одной стороне древние нанесли гравировку в виде осы, на другой имелся маленький мутный экранчик, без изображений, но с горящими зелеными индикаторами. Мы с Искоркой сошлись на том, что это что-то типа системы идентификации. Или тот пропуск, который не давал осам атаковать ремонтников. Эту версию подтверждало то, что в скафандрах переселенцев я нашел еще две таких же монеты. Но я все равно проверил свою догадку. Откупорил контейнер с активно жужжащими осами. И они не только перестали долбиться в стенки, но и не попытались улететь. спокойно перебрались на мою руку и начали ползать по пальцам, видимо решив, что они теперь божьи коровки. Они боевые осамутанты. Стрихнул их обратно в контейнер, а монеты рассовал по карманам разгрузки и пошел осматривать фургон. Медленно открыл дверь, все еще опасаясь, что эта штука развалится, особенно после того, как в нее несколько раз впечатались змеи с арахнидами. Машина поскрипела, конечно, немного, но корпус все же остался целым. Залез внутрь. Одна часть грузовика была завалена оборудованием, которое и правда применяли электрики. Запасные аккумуляторы, катушки проводов, датчики, сменные блоки, боксы с инструментами. Легко догадаться, что ничем из этого не пользовались уже лет десять. Просто закупили старье на развалах и свалили все это добро в кузов на случай проверки на блокпостах. Разглядев в углу потертый, но рабочий генератор и несколько заряженных батареи, я прикинул, за сколько их можно будет продать. Так, это все хорошо, но я здесь не за этим. Осмотрел еще раз стены, пол и крышу кузова, вспомнил про прозрачные провода, которые видел на земле, обошел фургон и заметил несоответствие в объемах, что поначалу не бросилось в глаза, вернулся и стал еще тщательнее осматривать обшивку. Справа от меня на глухой казалось бы стене появился символ. Приложив к нему руку, я почувствовал идущее от знака тепло. Символ стал ярче и вскоре начал медленно вращаться против часовой стрелки. Судя по раздавшимся внутри механизма звукам, он отпирал многочисленные замки. Когда все стихло, старая обшарпанная стена грузовика поползла в сторону, складываясь гармошкой, и открыла передо мной центр управления полетами. Вот уже был совсем другой расклад. Я присвистнул, ощутив себя сотрудником самой современной разведки в мире, точнее агентом, который вскрыл ячейку самой современной разведки. Плоскость открытой стены размером метр на метр была просто утыканы экранами, ультими управлением и разнообразными датчиками, как будто я залез не в старый фургон с нелепой батареей на крыше, а оказался в секретной мини-версии мобильной лаборатории Северкрафта. Большинство экранов были утоплены в стену, кроме двух центральных. Эти выглядели так, словно их можно было легко вынуть. Я заметил глубокую щель по периметру и уплотнение посередине. Некоторое время потратил на поиски способа, как все это включить. На всем этом оборудовании не было кнопки «вкыл», собственно, как и «выкл». На пультах даже не обнаружилось хоть сколько-нибудь знакомых мне рычажков. Попробовал подключить «Ориджа». На этот раз система никак не отреагировала, мониторы молчали. Достал монету, водил ее перед экранами. Не сработало. Видимо, надо было еще что-то типа «Сим-Сим, откройся» сказать. Привлек искорку, все еще покоцанную и чем-то напоминавшую сейчас встрепанного воробья. Дождался полного сканирования, на котором еще ярче подсветился контур центральных экранов. Но еще и с двумя уплотнениями в этом контуре. Сопоставил проекцию и вогнал лезвие клинка сначала в одну точку, а потом в другую. Что-то щелкнуло, и сдвоенный экран выехал из стены. Чуть-чуть потянул и поймал выпавший девайс, очень похожий на ноутбук с двумя тачскринами. И еще и складывался он в довольно удобный и легкий дипломат. Нижняя часть была толще, а сбоку нашлась утопленная в борт гибкая ручка. «Ха! Сим-сим, взломайся!» — кмыкнул я. Подозвал искрку и, пока дрон журчал над экранами, растворил в ней один из кристаллов скайкрафта. Удовоставнился, что царапины сгладились, а потом и вовсе исчезли. А в это время найденный ноутбук, наоборот, начал светиться. На верхней более тонкой части загорелась полоса загрузки, а на нижней появились кнопки клавиатуры. Не все сразу, они загорались по одной в разных частях экрана. Кодировку я видел впервые, но искрка, кажется, правильный подход нашла. Эффект был такой, словно какой-то призрак вводит одному ему известный код. Тут включился экран и заполнился рядами непонятных символов, смешивающихся друг с другом со скоростью света. На секунду экран снова стал темным, а потом на нем высветилась новая баркодабра, похожая на заставку к фильму Матрица. Это что-то типа приветствия. Объяснил мне искрка. Сейчас запущу процесс локализации. Дрону понадобилось еще какое-то время, чтобы обеспечиться вместимость моей системы с ноутбуком. После этого интерфейс на экране стал интуитивно понятным. Статус, отображение ульев в радиусе тридцати километров и, собственно, синхронизация с ними. Я тут же подключился к ближайшему и получил новые опции. Я мог узнать количество дронов. Маршруты разведки, сроки хранения и передачи данных, и что-то еще, к сожалению, совершенно бесполезное ввиду того, что я уже все сломал. Отдельных ОС, тех, что сидели у меня в банке, система тоже увидела, дав полную раскладку по состоянию, заряду и свободному месту в памяти. Я подключился к первой попавшейся и быстро промотал до момента нашей с ней встречи, в очередной раз отметив, как же мне нравится мой Оридж. Наигравшись и упаковав ноутбук, я связался со штабом. Одновременно и с Самсоном, и с Кирой. Отчитался первому об успехах, а от второй получил координаты, легенду и четкие инструкции, как ее найти в форте Мердейл. Подобрал крабов и, на ходу подкармливая их даркроном, пошел к вдоводелу. Заметил на сканере, что мной наконец-то заинтересовались в городке. Сразу две машины двигались в мою сторону. Я активировал маскировку и дал по газам, прежде чем меня успели разглядеть.